Он приводит вас приводит следующее высказывание перемены прокладывают путь другим переменам значит хочешь непопулярную перемену провести сперва произведи популярную перемену перемены прокладывают путь переменам одну сторону м ы видели которая прокладывает путь переменам если мера перемена популярная а вам надо чтобы произвести нужен ре о р г а н и з а ц и о н н ы й ресурс для организации правильно. то народ может поджаться, да потому что все за то, что была переменная, и то, что будет чуть-чуть поднапрячься, надо народ как бы одобрить, да, попозже задержаться на работе, там что-то еще сделать лишнее. да Нормально. То есть можно собрать некий э, реорганизационный ресурс. Когда закончится популярная мера, то будет ресурс на то, чтобы непопулярную меру ввести. Это одно. Но не только это. Надо затеять... Относительно... Сперва я зачитаю все, что Макиавелли говорит, п о т о м что я от себя кое-что добавляю. Значит, перемены п р о к л а д путь переменам. по Другим переменам н а с затеять относительно популярные перемены, после чего появятся виновные. И как мера против них, меры непопулярные. Перемены непопулярные. Значит, Макиавелли предлагает следующую схему. Прежде чем затеять непопулярные перемены, которые могут встретить громадное сопротивление снизу, затеваются популярные меры. Но и против популярных мер будет кто-то возражать. Во-первых, всегда есть 10%, которые всегда возражают, какие перемены, не были так называемые нонконформисты. Есть конформисты, которые совсем согласны. Есть независимые, которые согласны, не согласны, зависимости от их точки зрения. Есть нонконформисты, которые просто возражают, потому что любят возражать. Обязательно будут противники даже популярных перемен. Тогда в Под флагом борьбы с ними затеваются непопулярные меры. Но эти непопулярные меры, они теперь воспринимаются более справедливо. Потому что вот есть противники популярных, вот они сопротивлялись, в о чтобы их подавить, нужно теперь вот так вот, нужно теперь обрушить топор на весь коллектив. Потому что они вот, они вот такие плохие. вот Это облегчает перемены н е п о п у л я р н ы Итак, подведем итог. Для того, чтобы произвести непопулярные перемены, надо сперва подумать. Какого рода популярные перемены мы должны произвести, которые породят противников, борьба с которыми будет как-то увязана с нашими непопулярными мерами? То есть это целая стратагема, которую предлагает м а к и а в е л л и Потому что проведение непопулярных перемен – очень рискованная вещь, можно легко потерять власть. Это очень ответственная вещь. Ибо непопулярные перемены, а это перемены, они сломают право обыча, я они вызовут большое количество недовольных и вполне возможно потерять власть. Значит, нужно подходить к этому очень продуманно, целую стратегию проводить. И, как я сказал сперва, еще и плюс популярных перемен, то, что они позволяют аккумулировать р е в о л м а ц и о н н ы й ресурс, который будет направлен далее на меры непопулярные. В частности, обсуждая популярные перемены, мы поймем среди нашей команды, кто вообще что-то понимает в переменах, не понимает, кто умный совет д а кто не умный, кто пытается перемену так завернуть, чтобы ему было выгодно, а кто пытается завернуть в обсуждении так, чтобы было выгодно фирме, выгодно нам. То есть популярная перемена, она все равно является н е к о й н е к о т о р ы за генеральной репетицией перед следующей переменой. и во всех переменах есть нечто общее – популярные, непопулярные, и те, и другие требуют революционных ресурсов, и те, и другие ломают право обыча, и те, и другие имеют сторонников противников, и те, и другие дают шанс как представителям своей команды потянуть надеяло на себя. И мы можем заметить, кто тянет надеяло на себя, кто не тянет. Вопрос из зала. Как чередовать популярные перемены с непопулярными? а чередовать если же возникает необходимость непопулярных переменах не обязательно должны быть перемены непопулярны но бывает что возникает такая необходимость бывает что возникает в частности даже когда все хорошо народ расслабляется народ впадает в самонадеяность н там учиться п е р е с т а е т и напрягаться перестает. и тогда и тогда возникает необходимость очень непопулярных перемен когда люди хорошей жизнь их портят, Следующий вопрос. Как складывается непопулярный имидж нового правителя? так Пришел новый правитель, новый руководитель, как складывается его непопулярный имидж? Вы поставили новый руководитель подразделения. Может сложиться у него непопулярный имидж вашего нового ставленника. Э -э, работают очень многие механизмы, но сейчас вот Макиавелли обращает внимание на конкретный механизм. Я зачитаю, потом э -э, покомментирую. Люди верят, что новый правитель будет лучше старого. Можно легко породить завышенные ожидания. Новый правитель вынужден идти на непопулярные меры, и возникает разочарование. Значит, механизм такой. Новый правитель, для того, чтобы облегчить свое вхождение во власть, он начинает раздавать обещания, ну, как депутат кандидат-депутаты, да? Вот, раздавать обещания, порождать надежды. А потом, когда придет к власти, то положение обязывает и... он вынужден, бывает, пойти на популярные меры. Породил завышенные ожидания, а переход от завышенных ожиданий вообще к негативным, так сказать, фактам, он резко меняет отношения, и э, можно завоевать сразу очень большую непопулярность. При этом есть, конечно, механизм просто обмана примитивного. Ну, как депутат обманывает, он понимает, что ничего-то не сделает. Как у нас, скажем, яркий пример, была избирательная кампания, и один из то есть одна партия взяла своим лозунгом: "Сохраним э с т о н с к у ю крону. Уже все соглашения подписаны переход на евро". Но народ боится перехода на евро, потому что при переходе на евро мелкие товары, они в цене резко подскакивают. Ну, округляют до евро. А евро это 15,64 кроны. То есть округление до к р о н ы одно, а округление до евро – это немножко другое округление. вот в Страны, е с которые перешли на евро, это пережили неприятность, особенно по бедным людям, и п о с р е даже д по среднему классу бьет, потому что в от повседневного п о л ь з о в а н и е вещи мелкие, они сразу вот взлетают в цене. Так вот, когда эта партия провозгласила лозунг, а партия называлась «Народный», провозгласила лозунг «Сохраним эстонскую корону», идиотизм этого лозунга был понятен всем, кто хоть сколько-нибудь в политике понимает. Но как бы вот какая-то часть народа могла п о в е с т и т ь хотя, похоже, никто, она там выиграла и п р о и г р а л Я к тому говорю, что речь идет не только о таких заведомо фальшивых лозунгов и обещаниях, но и речь е щ е т о другом. В частности, я в свое время испытал на себе, когда я периодически критиковал своего директора за решение ряда вопросов, вот, ну, внутри себя критиковал. с а в как и и п т к он решает целый ряд вопросов, но когда потом мне выпало замещать его, когда он отсутствовал, я был заместителем, стал, стал играть роль первого руководителя, то я себя поймал на том, что эти вопросы я решаю так, как решал он. Так, как решал он. тут Я взял его за образец, он как-то их решал, а вот теперь, когда я встал на его место, я стал решать, как он. Одно дело, когда т смотришь снизу, а другое дело, когда тебе решать. Тебе как-то последствия становятся уже совершенно очевидными. Но это то же самое, как вот никто не ни, ни в автобус не вошел, он говорит, подвиньтесь, там место есть, а кто вошел только на ступень, говорит, автобус не резиновый. То есть сразу же меняется мира картина мира, как ты только в автобус забрался. вот Это у всех, собственно, людей. И поэтому тот, кто пришел к власти... Не обязательно, что он раньше обманывал, о б м а л о теперь надо отвечать за свой обман. Не обязательно. Он искренне может порождать ожидания, которые собирается, собственно, подтвердить р е а л ь н о деятельность. Но как только он эту позицию займет, так сразу п о н и м а е ш ь что это невозможно, это сделать. Потому что он узнает, для того, чтобы это сделать, н а то-то, то-то, то-то, откуда это возьмешь. Получится то-то, то-то. Эти спросят вот то-то, то-то. Так, он, да, теперь чешет затылке. Гладко было на бумаге, но забыли про ораги. Вот, значит, это обязательно механизм возникает, поэтому можно получить имидж имидж э, э, негативный, а потом тяжело будет с ним делать. Значит, нужно очень осторожно порождать завышенные ожидания.